Ноэль Ламар Ювелирное дело Бесстрашный Ирен Глава первая «Говорила вам, господин Адлер, не помогло ваше лечение!» — раздался рядом со мной женский голос. Сознание возвращалось вспышками, губы потрескались и сильно болели. «Госпожа Жанин, я делаю все, что могу!» — виновато произнес мужчина. «Ирен, девочка моя!» Я почувствовала мокрую тряпицу на лбу, потом на губах и жадно прильнула к ней. «Она очнулась!» — мягкие руки провели по моей щеке. «Воды!» — попыталась прохрипеть я пересохшим горлом. «Напоите же ее!» — проворчал мужчина. В глотку живительным бальзамом скользнули робкие капли воды. Кто-то поил меня с ложки. «Я говорил!» — продолжал ворчать мужской голос. Жар спал, и только от Ирэн зависит выздоровление. Если организму удастся справиться с болезнью... — Тише! — понизила тон женщина. — Да кто они такие? Сил не хватало даже на то, чтобы открыть глаза. — Где я? — попыталась вспомнить, что случилось. В памяти было пусто, голова разболелась. Кое-как разлепила веки. Надо мной склонилась миловидная, чуть полноватая женщина в чипце, из-под которого выбились светлые кудряшки. «Доченька, это я!» Она ласково улыбнулась, продолжая гладить меня по волосам. «Моя мать?» «Не помню. Ничего не помню». Я попыталась осмотреться, не поворачивая головы. Маленькая комната, дощатые стены, кровать, рядом стол. На нем, растревоженная сквозняком, оплывала свеча. На стуле сидела та, что представилась мамой. Позади стоял мужчина в черном костюме, похожий на грача. Нос у него был, прямо сказать, выдающийся. «Эрен, ты слышишь меня?» Наклонилась женщина, обтирая лоб тряпицей. «Я не Эрен», — имя казалось чужим, не моим. «Она опять бредит», — обернулась к мужчине она. «Ничего не помогает». В ее глазах заблестели слезы. «Ничего не помню. Где я?» «У нее амнезия». Тот, кто, скорее всего, был доктором, поправил на носу пенсне. Подобные случаи известны науке. «Что же теперь?» – растерянно промолвила женщина. «Как быть?» «Память еще может восстановиться. Питание и уход – вот все, что сейчас требуется». Он подхватил с пола небольшой саквояж и, не прощаясь, вышел. Женщина осталась со мной. «Девочка моя! Ну ничего, ничего. Главное, жива!» Теперь пойдёшь на поправку. Она так и сидела рядом со мной, но у меня на попытке вспомнить что-либо ушли последние силы. Разум затуманился, и я снова провалилась в забытьё. Утром ничего не изменилось. Та же комната и постель не было только доброй женщины. Сознание прояснилось, и в голове обрывками начали появляться картины прошлого. Вот я иду за руку с папой, красивым в военной форме. «Анечка!» Ласково улыбается он мне. Потом женщина с карими глазами держит меня на руках. Так и есть. Я Анна Михайлова. Память услужливо подсовывала одну картинку за другой. Мой дом – двушка в приличном районе со множеством цветов. Работа ювелиром, которой посвятила не один год. И уже престарелые родители. Как же я попала сюда? И кто эта женщина? Она совсем не похожа на мою мать. В комнате было сыро, что чувствовалось даже под теплым одеялом. Что это за избушка? Я попробовала сесть, но тело не слушалось. Мной овладел страх. Что, если осталась инвалидом и буду коротать свои дни с незнакомцами? И как узнать, что произошло? Последние события никак не хотели восстанавливаться. Дверь скрипнула, и показалась моя... мама? Ведь она называла меня дочкой. ты проснулась! Она улыбнулась, поставив на стол чашку с ароматным бульоном, запах которого разлился по комнате. В животе заурчало. «Доброе утро. Лучше пока не буду ее никак называть. Посмотрим, что удастся вспомнить еще». доброе конечно, добрая. Ты пришла в себя. Давай посажу тебя удобней». Она приподняла мое ослабевшее тело, поправила подушку и помогла расположиться повыше. Усевшись на стул, стала понемногу поеть меня наваристым бульоном. Выпив ложек пять, я поняла, что сыта. «Господи, сколько же провалялась в отключке!» «Спасибо», — отвернулась от протянутой ложки. «Я наелась». Женщина покачала головой, глядя в почти полную кружку. «Ну ладно, и то хорошо». Она посидела немного и вышла, а я снова провалилась не то в сон, не то в собственное прошлое. Вот осторожно перелезая через кованные перила своего балкона. На карнизе отчаянно мяукает котенок, непонятно откуда взявшийся на нашем этаже. Тянусь к нему. Потом недолгое падение и темнота. у у гадская киса!» Осторожно потрогала голову, снова придя в себя. «Ран нет, цела. Уже легче. Руки такие тонкие, что видна каждая жилка и похожа на птичьи лапки». Кожа, посеревшая, ощупала себя понемногу. щуплые тельце ребра торчат так, что по мне сейчас анатомию хорошо преподавать. Наглядный так сказать материал. И тут в сознании словно яркая вспышка промелькнула мысль. Я в другом мире И начали жалобы в палате городской больницы. Не здесь? Да, ну, бред, успокоила сама себя. Что я знаю о попаданках. Их переносят в переломные моменты жизни. У меня же все шло своим чередом. Подобными историями я не сильно увлекалась, отдавая предпочтение детективам. И все же. Я снова внимательно осмотрела комнату. Нет батарей отопления. Мебель грубая, сколоченная из досок. Опять же свеча. Куда электричество делось? Или лежу в коме, и мне все это чудится? День снова прошел в полубреду, сознание отказывалось принимать действительность. После обеда женщина опять напоила меня бульоном. Я задремала и очнулась от того, что услышала голоса. Прежний и новый, принадлежавший молодой женщине или девушке. Зажмурилась посильнее, делая вид, что сплю. Пусть разговарятся. Надо хоть как-то выуживать информацию. Ох, Бетти, она хоть немного бульона попила. В чем только душа держится? Скрипнул стул, кто-то сел рядом. Маменька. как же нам дальше быть? Чем платить за визиты господина Адлера?» «Не знаю», — послышался тяжелый вздох. «Вы все мои дочери, и ни одну из вас в беде не брошу». «Ты никогда не делала разницы между нами. Но хватит ли средств? Все, что осталось от отца, почти распродано. Дозволь мне наняться на работу». «Дочерям ювелира не пристало обслуживать кого бы то ни было». В голосе прозвучали недовольные нотки. «И что же нам остается делать?» – не сдавалась собеседница. «Как же Катрин? Ирен? Когда она сможет подняться?» «Позволь мне помочь тебе!» – прошелестело платье. Девушка опустилась на краешек кровати. «Сегодня снова осмотрю мастерскую. Может, удастся отыскать то, что можно продать». «До каких пор, мама? Пока в доме не останется мебели?» «Маменька, разреши найти работу». «Не такие мы родовитые, чтобы гнушаться подработкой. Ведь я могу пойти гувернанткой, учить детей письмо и счету». «Но служанки никто не женится», — она провела рукой по моей голове. «На нищенке тоже», — чуть рисковато ответила девушка. «Приданного у нас нет и не предвидится». «Зачем ты так?» «Прости, но пора принять реальность, в которой мы живем. Отец был прекрасным мастером». Только вот все накопленные деньги потратил на этот никчемный прииск, а потом на судебные тяжбы. Был бы он жив! Я до сих пор не могу поверить, что его нет!» всхлипнула женщина. «Да, он так внезапно скончался. Но полно причитать. Мы еще можем поправить наше положение». «Родная, если бы все было так просто!» «Но я не хочу в монастырь, мама!» «Бетти, дорогая!» Ты же знаешь, что я и в страшном сне не пожелала бы тебе подобной судьбы. Женщины посидели в тишине и, видя, что не просыпаюсь, покинули комнату, оставив зажженной свечу. Ну и повезло же мне. Открыв глаза, лежала, глядя в потолок, где болтались ниточки паутины. Мало того, что оказалось неизвестно где, так еще и у нищих. Самим есть нечего, а тут я. Если уж судьба закинула меня к этим людям, то зачем? Чем я им могу помочь? Тело потихоньку оживало, за естественной надменностью пришлось вылезать из теплой постели. Хорошо, что горшок нашелся сразу под кроватью. Ноги хоть и дрожали, но вполне себе устойчиво стояли. Я задрала ночную рубашку и осмотрела торчащие коленки, кожу облегающую кости. Это тело вообще можно откормить или придется жить вот таким тощим несладным гусёнком. Ночью мне так и не удалось заснуть. Как бы ни пыталась представить, где могла очутиться, выходило одно. Я или в другом времени, в прошлом, или вообще в другом мире. Ни один, ни второй вывод не радовал. Только и оставалось уповать на провидение, что даст мне возможность на хоть сколько-нибудь достойное существование.